Глава 43. Разлука. Именно Наташа Кранц и разлучила меня с детьми. «Вам пора идти! Пора! Прощайтесь!» Она отцепила их руки от моей талии и шеи и очень строго сказала. «Сегодня вечером вы своей матери не видели, ясно?» Две милые золотоволосые головы кивнули. «И меня вы тоже не видели!» Они снова кивнули. Теперь прощайтесь с матерью. Ей пора. Заноза в мозгу.